Консервы с индейкой. И это не единственная неприятность. Хм. Что это такое? Какая-то коричневая масса. Пахнет странно, выглядит еще более странно, но лежит в моей миске. Я что, должен это съесть? Я брезгливо тряхнул лапой и поскреб пол возле миски. Ах, святые кошачьи небеса! вероятно, это какое-то недоразумение, вопиющее недоразумение. Надо немедленно в этом разобраться, потому что я, породистый домашний кот Уинстон Черчилль, чистокровный короткошерстный британец, ни за что не стану есть то, что не способно усладить мою благородную пасть. Тем более, что я не просил давать мне такую сомнительную еду. Недовольно пошевелив хвостом, я выбежал из кухни и стал искать Ольгу, нашу домоправительницу. Уж она-то наверняка в курсе, что за гадость лежит в моей миске. Обычно Ольга готовит превосходные блюда для меня и моего профессора, но сегодня у неё явно что-то не получилось. Короче, я пожалуюсь Ольге, если вообще её найду, потому что её нигде не было. Она бесследно исчезла. Её не было ни в гостиной, ни в столовой, ни в кабинете профессора. Странно. Я сел посреди нашего длинного коридора и огляделся по сторонам. В квартире стояла полная тишина. Если бы Ольга была здесь, я бы услышал, ведь я кот, и у меня великолепный слух. Ага. Из спальни донесся тихий шорох. Я помчался в конец коридора и протиснулся в слегка приоткрытую дверь. Ольга стояла спиной ко мне перед плотёным шкафом и раскладывала по полкам миллион. Я подбежал к ней и хотел потереться ее ноги, но внезапно замер на месте от удивления. Ноги были незнакомые, не Ольгины. Передо мной стояла какая-то чужая женщина. Мяу. Кто это? Незнакомка обернулась и посмотрела на меня. Я видел, что она была удивлена ничуть не меньше. Тут она наклонилась и хотела погладить меня по голове, но я проворно отскочил назад. Я принципиально не позволяю себя гладить с незнакомым людям. ни за что. "Ой, котик, ты откуда взялся? Ты есть у спросила она. Ее голос звучал почти так же, как у Ольги. Удивительно, но факт. Да и в остальном незнакомка походила на нашу домоправительницу. Такая же стройная фигура, длинные светлые волосы, завязанные в конский хвост. Кажется, она была чуть моложе, но, может, я и ошибался. Я не очень хорошо умею определять человеческий возраст. Все взрослые люди выглядят для меня одинаково. Я снова приблизился к неизвестной и посмотрел на нее. Она приветливо улыбнулась и словно ждала от меня, что я что-нибудь ей скажу. Ох, но ведь я кот, я не могу разговаривать. Умей я это делать, небо, конечно, представился этой даме по всем правилам этикета. Сообщил бы, что мое полное имя Уинстон Черчилль, но что все называют меня просто Уинстон. Что я уже довольно давно живу у профессора Вернера Хагедерна. В этом респектабельном доме номер 106А на улице Хоххалее в Гамбурге. Что я больше всего на свете люблю лежать в гостиной на уютном диване или на пушистом ковре у камина. Что из за еды я предпочитаю куриные сердечки, если их отварить, добавив чуточку петрушки, или куриную печенку. И что я исключительно домашний кот. И значит, никогда не покидаю квартиру по Доброй Воле. Когда я смотрю в окно и вижу в нашем дворе облезлых бродячих кошек, меня охватывает ужас. Святые сардины в масле, как нюют мир там за стенами нашего дома. Да, если бы я умел говорить, я бы, пожалуй, рассказал этой незнакомой женщине всё о себе. Или хотя бы часть. Но я не умел говорить, и поэтому молчал. Впрочем, это не имело особого значения. Меня занимали более важные вопросы. Кто эта женщина, так похожая на Ольгу? Что она делает в нашем доме? Я сел перед ней, тихонько мяукнул и нервно пошевелил хвостом. Она снова потянула руку и почесала у меня за ухом. На этот раз я не возражала. Мне было даже приятно. Но все таки меня брала нешуточная досада. Почему люди никогда не могут нормально представиться? Почему эта незнакомая женщина позволяет себе, не представившись, гладить чужого кота? Нет, большинство двуногих все таки понятия не имеют о хороших манерах. Тут распахнулась дверь спальни и вошла Ольга. Я стримглав бросился к ней, бурно приветствуя ее своим уконьем и потерся головой о ее ноги. Привет, Уинстон!» — улыбнулась она. Ты уже соскучился без меня? Я всего лишь ненадолго отлучилась. Эге, я вижу, ты уже познакомился с Анной? Да, еще немного, и мы станем друзьями ответила вместо меня женщина, которую звали Анна. Правда, Уинстон, мы подружимся с тобой. Наверняка подружитесь, засмеялась Ольга. Знаешь, Уинстон, я уверена, что тебе понравится Анна, ведь она моя родная сестра. Гром и молния — это сестра Ольги. Вот почему они так похожи. Если бы не густая шорстка на моей красивой мордочке, я бы порозовел от смущения. А так мне ничего не оставалось, кроме как мяукнуть. "Уинстон любимец профессора Хагидерна", пояснила Ольга сестре. "Поэтому тебе предстоит заботиться не только о профессоре, но и о его коте". Анна кивнула. "Профессор уже объяснил мне все, и я положила корм в кошачью миску. Вот оно что. Так это ее рук дело. Я возмущенно фыркнул и недовольно пошевелил хвостом. Но Ольга и Анна ничего не заметили и продолжали разговаривать. Положила: "Что именно? Ну, когда я ходила в магазин за моющими средствами, там продавалась целая упаковка кошачьих консервов. Вот я заодно и купила их. Кошачьи консервы для Айнштейна? засмеялась Ольга. Интересно. Что ее так насмешило? И что это вообще такое кошачьи консервы? Да, а что тут такого? искренне удивилась ее сестра. Я прочитала, что написано на этикетке, состав очень хороший индейка с рисом. Ольга все еще смеялась, а я ничего не понимал. То, что я видел в своей миске, никогда не была индейка с рисом, и скорее напоминала бурую землю, в которую Ольга пересаживала весной комнатные цветы. Сомневаюсь, что наш Уинстон станет есть кошачьи консервы. Он слишком избалован. Я всегда варю что-нибудь свеженькое для кота и для профессора. Учти это и никогда не забывай. Да, Ольга была права. Но почему Анна должна помнить об этом? Ведь сама-то Ольга отлично знала, что он нравится нам с Вернером. О'кей, сейчас я запишу себе все это в блокнот. Надеюсь, я справлюсь тут без тебя. Анна вздохнула и покачала головой. Не волнуйся. У тебя все получится. На следующей неделе Я еще успею тебе все показать. А потом ты всегда сможешь мне позвонить в случае чего. Я помогу тебе разобраться с проблемами. Минуточку. Как это справлюсь тут без тебя? Вероятно, я ослышался. Дом номер 106А на Хохоле был так же немыслим без нашей домоправительницы Ольги, как и без Вернера, без моего двухметрового бархатного дерева, о которое я часто точу свои коготки, И без наших книжных полок во всю стену. Ну, естественно, и без меня. Наш дом не сможет нормально существовать без Ольги. Сразу начнутся такие гадости, как индейка с рисом из консервной банки. Но тут Анна достала из кармана блокноты ручку и что-то записала. Неужели Ольга и вправду решила нас бросить? Я испугался. Мне стало дурно, я весь похолодел от страха. Хорошо еще, что мой желудок был не совсем пустым, а то бы я вообще пропал. Справлюсь тут без тебя. Чем дольше я думал над этими словами, тем тревожнее билось мое сердце. Ведь я страшно не люблю, когда в моей жизни что-то меняется. Да я просто терпеть не могу этого. Я ненавижу любые перемены. Щелк-щелк. В замке повернулся ключ. Это Вернер, мой профессор. Сейчас он прекратит это безумие, немедленно прекратит. Мы с профессором живем вместе так долго, что он понимает меня без слов. Я стримглав помчался к входной двери, и как только Вернер вошел в дом, жалобно замяукал и стал кататься по полу. Эй, Уинстон, что с тобой, дружочек? Вернер снял куртку и наклонился ко мне. Животик болит. Он ласково погладил мне брюхо и выпрямился. Ольга, я вернулся. Что случилось с Уинстоном? Кажется, он заболел. Мой дорогой профессор, самый умный человек на свете. Сразу заметил, что мне плохо. Минуточку, крикнула в ответ Ольга. Я сейчас приду. Я решил, не теряя времени, посильнее разжалобить профессора, пока не появилась Ольга. Она ведь сразу поймет, что я притворяюсь. Поэтому я миукнул еще жалобнее, да так и остался лежать на спине, вытянув все четыре лапы. Представляю, какой у меня был несчастный вид. "Ой, что это с котом?" узвилась Ольга, выходя в коридор. "Кажется, ему нехорошо. Возможно, у него заболел живот. Вы кормили его сегодня?" Ольга кивнула. Она покормила, правда, кошачьими консервами. Я еще не успела посмотреть, ел ли их Уинстон. Скорее всего, он вообще к ним не притронулся. Возможно, он просто голоден. Консервы? Профессор нахмурился и недовольно покачал головой. Нет, моя дорогая Ольга, так дело не пойдет. Вы там будете баловать своего дитера вкусными кушаньями? а нам тут, прикажете обходиться фастфудом. Чем, чем? Каким-то таким фуфудом. Что это? Может, какая-то новая еда? Вероятно, ужасно невкусная. Но вот упоминание о Дитере меня заинтересовало всерьез. Я подозревал, что из-за этого парня у меня еще не раз возникнут проблемы. В последнее время его имя звучало в нашей квартире подозрительно часто. И Ольга при этом сладко вздыхала. Должно быть, Дитер много для нее значил. Так много, что ей захотелось готовить еду для него, а не для нас с профессором. Ох, уж эти легкомысленные женщины. Какое непостоянство. Ольга засмеялась. Не волнуйтесь, я подробно расскажу сестре, что вы любите и как это готовить. Адитер, скоро посажу на строгую диету, потому что он сильно прибавил в весе за последнее время. Что тут удивительного, если ему посчастливилось взять в жены лучшую в мире кулинарку. Вот он и набрал лишние килограммы. Знаете, что Ольга тут Вернер сделал драматичную паузу. Нет, не знаю. Ольга покачала головой. Я страшно завидую Дитеру. Я бы без колебаний поправился на пять кило, если бы мог таким образом удержать вас в моем доме. Даже на десять. Для меня настоящая катастрофа, что вы нас бросаете. Я просто в отчаянии. Что? Значит, это правда? Ольга уходит, и Вернер ничего не может с этим поделать. Да. Это страшная катастрофа. И не только для Верны, и для меня. Как ни крути. Я снова перекатился на другой бок и уронил голову на коврик. Мне было плохо, кружилась голова, то ли от голода, то ли из-за того, что я слишком долго катался сбоку на бок. Вы посмотрите, Ольга, у Инстану совсем нехорошо. Ему тоже не нравится, что нам скоро придется обходиться без вас. Ах, господин профессор, не надо так говорить. Перестаньте. Вы тиражаете мне сердце, а то я разрядаюсь. К тому же, я нашла прекрасную замену. Моя сестра Анна будет заботиться о вас еще лучше, чем я. Ведь Анна умеет это делать. Она очень хорошая мать. Ну и что с того, что она хорошая мать? Разве существует связь между материнством и заботой? Я с трудом вспоминал свою маму-кошку. Если она и заботилась обо мне, то очень недолго. Я был совсем крошечным, когда профессор взял меня к себе. С тех пор они вместе с Ольгой ухаживали за мной, и я ни на что не жаловался. Все было классно. Ах, у вашей сестры есть дети? удивился Вернер. Ольга кивнула. Дочка, ей 12 лет. Милая девочка, она отличница, и ей прекрасно даются языки. Когда сестра приехала четыре года назад в Германию, Кира не говорила ни слова по-немецки, а теперь даже невозможно предположить, что она родилась в другой стране. Ага. Я ничего не понимал. Неужели можно на слух определить, где человек родился? Как у людей всё странно. Я не сомневаюсь, Улыбнулась Ольга. Что Кира охотно придет сюда как-нибудь с матерью и поиграет с Уинстоном, чтобы он не скучал? все таки для него это будет развлечение. Что такое святые сардины в масле? Я и так не скучаю. С чего это, Ольга, взяла, что мне скучно? Мне нравится моя жизнь такой, как есть. Я не хочу никаких перемен. И уж тем более не хочу видеть в нашем доме никаких детей. Нет, нет, вольте. Я ненавижу детей. Они плохо воспитаны, громко орут. За всю свою жизнь я еще не видел ни одного приятного ребенка. На всех шипел, всех мне хотелось больно оцарапать. Дети сразу, как только меня видели, дергали меня за мои роскошные усы. Некоторые даже пытались их обстричь. У профессора есть брат, а у брата трое ужасных сорванцов. Две девочки-близняшки, И мальчишка, чуть постарше. Все трое мучают меня каждый раз, когда приезжают к Квернеры в гости на Рождество и на Пасху или на другие семейные праздники. Они всегда придумывают какую-нибудь пакость. На последнее Рождество они, например, надели мне на голову красный колпак, чтобы я был похож на Санта-Клауса. Да еще намазали его клеем. Представляете? Разумеется, Вернер отругал этих мини-террористов. Но колпак так крепко приклеился к моей шорстке, что Ольге пришлось отстригать его ножницами. После этого я долго ходил слысыный и выглядел как последний идиот. Просто ужасно. Я, Уинстон Черчилль, английский аристократ, не был похож на самого себя. В общем, по большому счету, мне было все равно, что нас ждет, И кто заменит Ольгу, когда она уйдет к своему дитру? Лишь бы в доме номер 106А на Хохале не было детей. Пожалуйста, никаких детей.